В глазах обоих промелькнуло уважение. Любой учитель мог бы гордиться той выдержкой, проявленной сейчас Нором. Не каждому удастся так откровенно лгать, глядя в глаза наместнику Бога на земле. «Мальчик», — выдохнула Эра, — «не играй со мной. Ты подчиняешься младшей богине, а я...» Ее глаза и голос на земле.